А почему ей нельзя соленые огурцы? Может ли пациент отказаться от врача в стационаре и заменить его на другого? Да, простой поход к заведующему отделением и при наличии свободных кадров – вуаля. Может ли врач стационара отказаться от пациента в силу личностных или, например, религиозных убеждений? Может, но эта процедура уже сложнее. Однажды в моей практике возникла ситуация, когда мнение врача и пациента, а точнее его родственников, совпало. Итак, обычный будний день. В мою палату поступает 18-летняя девочка. В направлении диагноз – первая беременность – 32 недели. Отеки беременных – патологическая прибавка в весе. Артериальное давление при поступлении – 135 на 90 мм ртутного столба. Ирина вся белоснежная, рыхлая, очень отечная. И рыжие с веснушками. К своим 32 неделям набрала 24 килограмма. Кровоток в артерии пуповины по УЗИ снижен. Задержка роста плода на 2 недели. По сути, отекшая плацента плохо справляется со своей функцией. К вечеру того же дня приходят анализы. Биохимия вполне приличная. Отмечаю низкий гемоглобин и уровень тромбоцитов чуть ниже нормы. Но самое неприятное – белок в моче 0,5 грамма на литр. Не критично, конечно, но настораживает. Докладываю о пациентке начальству. Совместно решаем начать проведение профилактики дыхательных нарушений у плода, потому что понимаем, что девочка – пороховая бочка. В любой момент эклампсии стукнет. Девочке все объясняю по возможности на пальцах, ибо возраст и образование специфические. Девочка-сирота, за плечами 9 классов и обучение в каком-то техникуме колледжа. В 18 лет не особо хочется вникать в работу плаценты и какие-то кровотоки. Прихожу на обход на следующий день. Все нормально, все понятно. Собирает мочу на суточную протеинурию. Это когда за весь день моча собирается и лаборатория высчитывает содержание белка. Обговариваем план на день, КТГ, психолог. И я ухожу из палаты. Ближе к обеду звонят из стола справок, просят спуститься. Спускаюсь. В холле стоит Ирина с мужем и, как выяснилось, свекровью. Свекровь начинает выспрашивать, как долго Ирина будет здесь лежать. Спрашиваю беременную о возможности разглашения данных ее обследования и прочего. Получаю согласие. Честно отвечаю свекрови, что не знаю. Возможно, и две, и три недели. Все будет зависеть от анализов, давления и самочувствия беременной. «Вообще Ире тут надоело. А что не так с ее анализами?» «Повышен белок в моче. Тромбоциты немного снижены. Есть некоторые изменения по УЗИ». «Тю, я всю беременность с белком проходила и ничего родила. А с давлением что не так?» «Утром 140 на 90. Это повышенное давление для беременных. Завтра у Ирины будет обследование». Суточное мониторирование. По его итогам смогу что-то сказать подробнее. «Девушка, ну вообще-то 140 на 90 — это нормальное давление. Стыдно врачу такого не знать. А на УЗИ вам что не нравится?» «Мне все нравится. Но есть некоторые особенности. Избыточная прибавка веса стала причиной плохой работы плаценты. Орган не справляется со своей функцией. Кровотоки снижены». В этот момент чувствую, что меня не понимают. Пытаюсь объяснить примитивным языком. Вот, смотрите, проще говоря, плоду не хватает питания. Когда вы хотите есть, вы идете и открываете холодильник, берете еду и утоляете чувство голода. А у плода такой возможности нет. Плацента, через которую он получает питательные вещества, работает плохо. Лечения этого состояния нет. Наша задача — Дать плоду пробыть как можно дольше в животе мамы, до безопасного срока, пока позволяет давление и анализы. Но эта ситуация требует регулярного наблюдения и ежедневной КТГ, поэтому домой Ирину мы отпустить пока не можем. «Что, и прокисарить можете?» В экстренной ситуации я не исключаю такого варианта, но об этом думать рано. «Нам кесарева не надо, сама родит, таз у нее ого-го, потом еще поговорим». «А почему ей нельзя соленые огурцы? Мы принесли в передачке и их не приняли». «Потому что избыточная соль усугубляет отеки. Это вредно для Ирины и ее будущего ребенка». «Я всю беременность огурцы ела. Концлагерь какой-то, а не роддом». И семейство уходит. К слову, Ирина и ее муж по возрасту также лет 18-19 вообще молчали. Проходит этот день. Утро следующего. Отводим Ирину в кабинет функциональной диагностики. Там на нее вешают аппарат СМАТ, суточные, мониторирование артериального давления. Остальные процедуры по расписанию. Полдень. В ординаторскую заходит начмед, Не в настроении. По нашему начмеду всегда это видно. Ко мне есть масса вопросов. Вы что случилось. А случилось следующее. В наше чудесное вспомогательные учреждение прибыла комиссия. Да не местечковая, региональная, а прямо какая-то серьезная. И вот начальство в лице главного врача и всяких замов, заведующих прогуливаются по первому этажу. Красиво там. Выписная комната в пастельных тонах, диванчики, кресла разные, картинки умилительные на стенах висят. И вот в этот момент Ирина спускается к родственникам. Свекровь привезла ей одежду, чтобы уйти из род дома. Вот так просто переодеться и уйти. У Ирины вещи наверху, на ней еще и прибор жужжит, давление измеряет. И как-то сомневается Ирина, хоть и не в удовольствие лежать, а домой не рвется. Может, просто свекрови жалуются, кто знает. Итак, с одной стороны комиссия, с другой стороны свекровь Ирины и скандал. Видя группу людей в полосатых купальниках, зачеркнутой в пиджаках, галстуках и небрежно накинутых белых халатах, свекровь Ирины устремляется к ним. И на повышенных тонах сообщает высокой комиссии, что сироте тут еду не дают, капельницы нужные не делают, силой удерживают. Председатель комиссии выразительно смотрит на главного врача. Главный врач очень выразительно на Начмеда. А Начмед, со словами «сейчас разберемся», решил по репке надавать лечащему врачу. Коим, собственно, я и оказалась. Итак, свекровь с Ириной быстренько подняли в отделение. На меня параллельно орут в ординаторской. Причем я даже не понимаю, за что. Меня-то в холле не было. В итоге понимаю, что за пациентка. Предлагаю пойти и разобраться очно. Если есть претензии, я готова их выслушать. Но на очной ставке, так сказать. Итак, в кабинете свекровь, Ирина, Ночмет, заведующий отделением и я. Свекровь начинает обвинять меня в непрофессионализме. Стервь такая, огурцы соленые есть не разрешила. Ну и параллельно говорит, что записала наш вчерашний разговор на диктофон. А запись дала послушать своей знакомой Мариванне, акушерке со стажем 45 лет. Так вот Мариванна сказала, что все это бред. Надо капельницу с аскорбиновой кислотой и глюкозой поставить, и все нормально будет. Доносит. Возможно, свекровь наговаривает, чего на Мариванну. А может, и Мариванна уже из ума выжила. 45 лет в медицине редко кого здоровым оставляют. Но требования остаются неизменными. Ирину хотят забрать из роддома. дома. и заведующие, еще раз изучив историю, уговаривают оставить беременную в стационаре. Уговорили. У свекрови было одно условие – замены лечащего врача. «Собственно, у меня тоже было огромное желание отдать пациентку со скандальными родственниками кому-то еще. Мне все еще дороги мои нервы». Заведующая взяла Ирину к себе. Я вздохнула спокойно. Написала на досуге объяснительную, почему морю голодом сироту, ну и по мелочи, почему глюкозу внутривенно не капаю. А ровно через два дня после этого у Ирины вечером поднимается давление 160 на 100. Ее быстренько переводят в реанимацию, делают срочный анализ мочи. В моче 2 грамма белка, в пуповине – реверсный диастолический кровоток, по сути, начинающаяся гибель плода. Экстренно берут на кесарево. Мальчик на 4 из 6 баллов. Впоследствии, уже в реанимации, у него обнаруживают пропущенный серьезный порог сердца. Тетрады Фало. По какой-то неизвестной причине его не увидели ни в 20 недель, ни в 30, ни у нас в 32. У Ирины во время операции началось кровотечение. Привет, преэклампсия и сниженные тромбоциты. Матку еле спасли. Увы, есть у рыжих пациентов такая склонность к кровотечениям. Впоследствии мальчика перевезли в другой регион для выполнения операции на сердце. Насколько я знаю, малыш жив. Ну а свекровь? Еще долго всем нервы мотала. И на тему преждевременных родов, и на тему кесарево сечения, и даже коронные. Мы вам ее здоровую привезли, а сейчас у нее шрам на животе, и давление нужно лечить.